Берингово море Берингово море занимает самое северное положение среди всех дальневосточных морей. Это море расположено между двумя большими материками – Азией и Америкой. Отвод Тихого океана Берингово море отграничено островами Командорско-Алиутской дуги. У этого моря большую часть составляют естественные границы – а в некоторых районах рубежами являются условные линии. Берингово море является окраинным морем смешанного материково-океанического типа. По своим размерам и глубине это море занимает первое место среди всех российских морей. Средняя глубина моря равна 1640 метрам. Наибольшая глубина составляет 4151 метр. В водах Берингова моря расположено достаточно маленькое число островов. Береговая линия сильно изрезана. Имеется большое количество заливов, бухт, полуостровов, мысов и проливов. Множество проливов соединяют море с Тихим океаном. Глубина некоторых проливов превышает 2000 метров. Благодаря большому количеству проливов происходит хороший водообмен с Тихим океаном. Берега, которые омывает море, в основном высокие и имеют крутые склоны. Лишь средняя часть западных и восточных берегов представляет собой зону низменной тундры. В рельефе дна Берингового моря четко разграничиваются несколько зон – каждая из которых имеет свои особенности. На севере и востоке моря находится шельфовая зона, которая занимает немного меньше половины от всего морского пространства. Здесь глубина не превышает 200 метров. В пределах этой части дно моря является большая равнина. Несколько иначе рельеф дна, находящегося около берегов Камчатки, и островов Командорско-Алиутской гряды. Здесь находится материковая Отмель. С северо-запада на юго-восток простирается материковый склон. Глубина моря здесь варьируется от 22 до 3000 метров. Дно моря имеет множество подводных долин. Некоторые из них являются подводными каньонами и имеют крутые резкие склоны. В юго-западной и центральной частях Берингова моря находится глубоководная зона. Она занимает значительную часть всего водного пространства, около 40% от всей площади. Рельеф дна здесь практически однообразен. Впадины и хребты, расположенные на глубоководной зоне, незначительны. Самые глубокие места моря расположены около Алеутских островов. Берингово море лежит в трех климатических поясах. Для основной его части характерен субарктический климат. Крайняя северная зона моря имеет арктический климат, а южная принадлежит к зоне умеренных широт. Для северной части моря характерны некоторые особенности континентальности. На морских просторах, удаленных от берега, эта континентальность выражена слабо. В южных частях моря климат морской, поэтому достаточно мягкий. Здесь наблюдаются незначительные изменения температуры как в течение суток, так и в продолжении всего года. А в данной зоне преобладает облачность и наблюдается большое количество осадков. На западную часть моря Тихий океан практически не оказывает влияния, зато здесь сказывается воздействие материковой части. Материковая часть Азии, примыкаемая к Берингову морю, значительно холоднее континентальной части Америки, поэтому западная зона Берингова моря отличается более низкими температурами по сравнению с восточной. В холодные сезоны особенности погоды обуславливает Алеутский минимум, Полярный максимум и Сибирский антициклон. В это время здесь наблюдаются ветра всех направлений. Но наиболее частыми являются северные, северо-восточные и северо-западные ветра. Лишь на юго-востоке моря встречаются южные и юго-западные ветра. В районах моря, расположенных поблизости с берегом, средняя скорость ветра составляет около 6-8 метров в секунду. В районах открытого моря их скорость увеличивается до 6-12 метров в секунду. Северные ветра... дуют с северного Ледовитого океана и приносят с собой морской арктический воздух. С азиатского материка западные ветры несут холодные сухие континентальные воздушные массы. С востока, с американского материка, дуют континентальные арктические ветры. Над морскими просторами вступают во взаимодействие континентальные арктические и морские полярные воздушные массы. При их контакте образуется Арктический фронт. Над Беринговым морем постоянно возникают циклоны, которые увеличивают силу северных ветров на западной части и уменьшают их на восточной части. В западной зоне моря наблюдаются мощные штормовые ветры. При шторме скорость ветра увеличивается до 30-40 метров в секунду. Как правило, такая погода длится в течение суток. В некоторых случаях ветер немного ослабевает, но продолжает дуть в течение 7-9 дней. В холодный период за месяц может быть 5-10 штормовых дней, а иногда до 15-20 дней. Зимой падение температуры происходит с юга на север. В наиболее холодное время Средняя температура составляет плюс 4 градуса по Цельсию в южных частях моря. На севере и северо-востоке температура в среднем опускается до минус 20 градусов по Цельсию. А В открытом море воздух теплее, чем в прибрежных зонах. У берегов Аляски температура может опускаться до минус 48 градусов по Цельсию. В открытом море минимальная температура не бывает ниже, минус 24 градусов по Цельсию. К весне уменьшается или полностью исчезает действие алиутского минимума, полярного максимума и сибирского антициклона. В результате этих изменений весной доминируют ветры юго-западного, западного и юго-восточного направлений. Их скорость составляет 4,5 метров в секунду на западной части моря и 4,7 метров в секунду на востоке. Вблизи берега скорость ветра становится меньше. Количество штормов в летнее время гораздо меньше, чем зимой, а в южную часть моря иногда попадает тропический циклон или тайфун, который способствует возникновению мощнейших штормов и ураганов. Тайфун бушует в течение нескольких суток. Чаще всего он бывает с июля по октябрь. Летом средняя температура самых теплых месяцев составляет от плюс 4 до плюс 13 градусов по Цельсию. У побережья воздух сильнее прогревается, чем в открытом море. а Зима в южных частях моря преимущественно мягкая, на севере холодная. В летнее время всюду преобладает прохладная и пасмурная погода. Материковый сток в Берингово море невелик и составляет около 400 километров кубических за один год. Самые большие реки, которые несут свои воды в море, это Юкон, Кусковим и Анадырь. Наибольшая часть речных вод поступает в море за лето. А в этот период ощущается влияние речных вод в прибрежной зоне. Берингово море является важным путем морского транспорта. В этом море происходит соединение Северного морского пути и Дальневосточного морского пути. Через воды Берингова моря проходят перевозки различных товаров для восточной части материка. В этом море хорошо развито морское рыбное хозяйство. В водах Баренцева моря ловят лососевых, треску, минтай, сельдь и камбалу. Охотятся также на китов и морского зверя, хотя это бывает, правда, крайне редко. Охотское море Охотское море находится между Японским и Беринговым морями. Оно сильно вдается в сушу материка. Отвод Тихого океана... Оно отграничено дугой Курильских островов. Границы моря имеет преимущественно естественные и лишь сводами Японского моря разделено условными границами. Охотское море – довольно крупное и глубоководное море нашей страны. Средняя глубина этого моря составляет 821 метр. Максимальная глубина – 3916 метров. По особенностям своего географического расположения это море является окраинным морем смешанного материково-окраинного типа. В водах Охотского моря мало островов, среди которых наиболее выделяется большой остров Сахалин. Курильская гряда состоит из 30 различных по величине островов. Их месторасположение является сейсмически активным. Здесь находятся свыше 30 действующих вулканов и 70 потухших. Зоны сейсмической активности могут располагаться как на островах, так и под водой. Если эпицентр землетрясения находится под водой, то поднимаются огромные волны цунами. Береговая линия Охотского моря при значительной протяженности достаточно равная. а вдоль береговой черты имеется много крупных заливов – Анива, Терпения, Сахалинский, Академии, Тугурский, Аян и Шелихова. Также имеется несколько губ – Тауйская, Гижинская и Пенжинская. Охотское море связано с Тихим океаном Курильскими проливами. Их общая ширина составляет примерно 500 километров. Достаточно велика глубина этих проливов. Но в связи с тем, что само Охотское море имеет большие глубины, гряда Курильских островов представляет собой своеобразное преграждение между морскими и океаническими водами. Охотское море соединяется с Японским морем проливами Невельского и Лаперуза. Данные проливы небольшие и мелководные, Таким образом, воды Японского моря ограниченно связаны с водами Охотского моря. Охотское море преимущественно омывает высокие берега с крутыми склонами. В некоторых частях на севере и северо-западе, вблизи моря, расположены скалистые уступы. В районе Сахалинского залива имеется невысокий берег. Берега Курильских островов Практически везде имеют резкие обрывы. Северо-восточная часть береговой линии острова Хоккайдо и юго-западная часть Камчатки имеют низменный рельеф. Дно представляет собой широкий спектр различных подводных возвышенностей, впадин и желобов. Северная часть моря расположена на материковой отмели, которая является продолжением суши. А в западной зоне моря имеется отмель Сахалина, расположенная вблизи острова. На востоке Охотского моря находится материковая отмель Камчатки. Лишь небольшая часть расположена в зоне шельфа. Значимая часть водных просторов находится на материковом склоне. Глубина моря здесь варьируется от 200 до 1500 метров. Южный край моря является наиболее глубокой зоной. Максимальная глубина здесь составляет более 2500 метров. Эта часть моря представляет собой своеобразное ложе, которое находится вдоль Курильских островов. Для юго-западной части моря характерны глубокие впадины и уклоны, что не является характерным для северо-восточной части. В центральной зоне моря находятся две возвышенности – Академии наук СССР и Института океанологии. Эти возвышенности делят морское подводное пространство на три котловины. Первая котловина представляет собой северо-восточную впадину, которая находится к западу от Камчатки. Эта впадина отличается маленькими глубинами – около 800 метров. метров. Дно имеет равнинный рельеф. Вторая котловина впадина Дерюгина расположена к востоку от Сахалина и глубина вот здесь достигает 1700 метров. Дно представляет собой равнину, края которой несколько приподняты. Третья котловина Курильская. Она является наиболее глубоководной, около 3300 метров. Рельеф дна представляет собой равнину, которая простирается в западной части на 120 миль, а в северо-восточной – на 600 миль. Охотское море находится под влиянием муссонного климата умеренных широт. Основной источник холодного воздуха расположен на западе. Это связано с тем, что западная часть моря сильно врезана в материк. и находится недалеко от азиатского полюса холода. С востока относительно высокие горные массивы Камчатки препятствуют продвижению теплых тихоокеанических воздушных масс. Наибольшее количество тепла поступает с вод Тихого океана и Японского моря через южные и юго-восточные границы. Но влияние холодных воздушных масс доминирует над теплыми воздушными массами, и поэтому в целом климат Охотского моря достаточно суров. Охотское море самое холодное по сравнению с Беринговым и Японским морями. В Холодный период, который продолжается с октября по апрель, существенное влияние на море оказывают Сибирский антициклон и алеутский минимум, а в результате на просторах Охотского моря преобладают ветра северного и северо-западного направлений. Мощь этих ветров часто достигает штормовой силы. Особенно сильные ветра наблюдаются в январе и феврале. Их средняя скорость составляет около 10-11 метров в секунду. Зимой холодный азиатский муссон – способствует сильному понижению температуры в северных и северо-западных частях моря. А в январе, когда температура достигает своего минимального предела, в среднем воздух охлаждается до минус 25 градусов по Цельсию в северо-западной части моря и до минус 15 градусов по Цельсию в центральной, а также до минус 6 градусов по Цельсию в юго-восточной. В последней зоне сказывается влияние теплого тихоокеанского воздуха. Осенью и зимой море находится под влиянием континентальных циклонов. Это приводит к усилению ветра, а в некоторых случаях и к похолоданию. В целом погоду можно охарактеризовать как ясную с пониженной влажностью. На эти климатические особенности влияет холодный азиатский воздух. В апреле мае Прекращает действовать сибирский антициклон. Усиливается воздействие гонолульского максимума. В связи с этим в теплый период наблюдаются небольшие юго-восточные ветра, скорость которых редко превышает 6-7 метров в секунду. В летнее время наблюдаются различные температуры в зависимости от географического положения. А В августе самая высокая температура отмечена в южной части моря. Она равняется плюс 18 градусам по Цельсию. В центральной части моря происходит понижение температуры до минус 14 градусов по Цельсию. На северо-востоке самое холодное лето. Средняя температура не превышает 10,5 градусов по Цельсию. В этот период южная часть моря подвержена многочисленным океаническим циклонам, из-за которых увеличивается сила ветра, и по 5-8 суток бушуют шторма. В Охотское море несет свои воды большое количество рек, но все они преимущественно небольшие. В связи с этим речной сток невелик. Он составляет около 600 км кубических в течение года. Амур Пенжина, Охота и Большая – это наиболее крупные реки, впадающие в Охотское море. Пресные воды оказывают незначительное влияние на море. Воды Японского моря и Тихого океана имеют большое значение для Охотского моря.